12. Киру показалось, что так много народа он еще не видел. Сам Архаш лично пробирался по переходам вычислителя, о чем-то горячо споря с одним из подчиненных. Не было ни одного свободного стола в библиотеке, стучала почта, над залом носился негромкий гул деловых разговоров. Рабочий день формально еще не начался, а Кира явился, пожалуй, одним из последних. Он постучал в дверь кабинета. Может, ему ответили, может, нет. За шумом голосов не расслышал. Толкнул, дверь вошел. «А, Кир, проходи!» Ван Георий прикладывал личную печать к документам, подаваемым ему пожилой дамой, которую Кир раньше не видел. Последний мельком взглянул на вошедшего, полностью сосредоточенный на потоке бумаги. «Здравствуйте!» Поздоровался парень, огляделся, решил, что можно пересидеть краткий фестиваль бюрократии в одном из кресел в углу кабинета. Ван Геори пару раз бросил быстрый взгляд на замершего там Кира, но ничего не сказал, терпеливо читая документы, прежде чем оттиснуть на их желтоватой поверхности личное Факсимеле. Несколько раз он возвращал их неподписанными, и дама безропотно их принимала. «Сиди, сиди!» — махнул рукой начальник, проводив груженую женщину и подойдя к парню. Уютно устроился в кресле поблизости, и Кир почувствовал себя важной фигурой. Еще бы, при появлении Ван Геори зашевелился последний самый ленивый техник, забегал архаж, даже охранник на входе выглядел браво и подтянуто, в то время как Кир, вчерашний школяр, заседает в мягком кресле уютного кабинета лично в компании хозяина всей этой кутерьмы. — Давай рассказывай, что получилось. Разобрался? — потребовал Ван Геори. — Кажется, да, — неуверенно начал Кир. — Что значит «кажется»? Меня дважды выкинуло в чужое сознание, если можно так сказать. Не стал тянуть резину парень. Вы этого ожидали, когда говорили про эксперимент? Ван Георьев смотрелся в Кира с некоторым удивлением. — И что? — Я смотрю, спокоен. — Сегодня, да, — коротко сообщил Кир, подумал и добавил. — Да и вы, я смотрю, не удивляетесь. — Облака? Такие черные, с молниями? Вопрос звучал странно и неожиданно. «Что?» — не понял Кир. «Ну, мне интересно, что ты видел вокруг, когда... Ну, ты понимаешь...» Ван Геори заговорил возбужденно. «Ничего особенного?» — Кир нахмурился. «Москву какую-то?» «Чего?» — пришла очередь не понимать Ван Геори. «Я толком не смогу описать. В тот момент-то я знал, но не думал об этом. Поэтому, когда все кончилось, и не запомнил, но вроде это название города...» «Города?» В голосе начальства звучало неприкрытое удивление. «Ну да, я как будто занимался этой же моделью, только сразу в двух местах. Я, естественно, знал, кто я и где нахожусь, но не думал об этом, поэтому, когда все прервалось и не запомнил, немного смущенно продолжил Кир. Испугался. И да, все разрушается, стоит отвлечься от модели, подумать. Успеваешь запомнить лишь короткий обрывок, потом все теряется, и то, что знал, остается там». Ван Геори напряженно слушал Кира, но молчал. Молчал, даже когда тот умолк. «У вас было не так?» — не выдержал Кир. «О каких облаках вы говорили?» Почтенный ученый откинулся в кресле, задумчиво разглядывая Кира. «У меня другое. Ничего я запомнить не мог, потому что не понимал, о чем думаю, потому что тот, с кем я связался, вообще был не человек». «В этом я уверен, даже если что и запомнил, то сам не понимаю, что...» Пришла пора удивляться Киру. Отстраненным сознанием, как будто внутри него жил еще один более равнодушный и спокойный человек, он отметил, что сидит с открытым ртом. «Не человек?» — услышал собственные слова. Ван Геори кивнул. «Ты сказал, что все-таки что-то запомнил, даже если это обрывок. Что?» Вместо ответа спросил он. — Ну, во второй раз, кажется, я не удивился. Был испуг. Ну, как если бы я его подавил. Поэтому успел подумать что-то про людей. Вроде надо же, другой мир, другая планета, а люди такие же. Потом все. — Потрясающе! — воскликнул Ван Геори и вскочил со своего кресла. Быстрыми шагами пересек кабинет и замер, задумавшись у окна. — Господин Ван Геори, у вас есть какая-нибудь гипотеза? «Вы можете как-то это объяснить? но ну, хотя бы предположение. Я совсем потерялся», — признался парень. Ван Геория резко развернулся, не торопясь, с задумчивым видом прошагал к своему столу, собрал и аккуратно сложил разбросанные там бумаги, коротко взглянув на Кира, сел. «А что тут объяснять?» «Гипотеза, Кир. Та же, что и с этим вычислителем». Он сложил пальцы в замок и откинулся на спинку кресла. «Решая эту задачку, эту модель из пирамид, мы делаем выбор из одного и того же мешка с камушками. Наш выбор влияет на исход другого существа или человека, который в этот момент занимается тем же». «Получается, какая-то связь на расстоянии?» — заметил Кир. «Много чего получается. Ты задайся для начала вопросами. Что значит «в этот момент» и на каком таком расстоянии? Смекаешь?» Ван расцепил сцепил пальцы и прищурился. «Пойми, информация — самое слабое взаимодействие такого рода. Не секрет, но публично об этом не говорят, в школе уж точно. Зафиксировано три факта исчезновения Ра в Великой Пирамиде. И, собственно, механизмами их исчезновения или перемещения, как предполагалось, я и занимаюсь, а ты говоришь информация? Тут до 100 килограмм живого веса за раз». «Я так и думал», — хмуро кивнул Кира. «Думал, о чем? Чем я занимаюсь?» «На пирамидах. О чем еще? У нас тут одна загадка, одна сущность, которая пока нами не постигнута. Пирамиды. И если уж и происходит что-то из ряда вон, логично предположить это их рук дело». «Ну, тут ты, пожалуй, прав. И насчет пока тоже. Разберемся». Он хитро подмигнул Киру и внезапно сменил тему. «Ты тоже рак, «Да?» — протянул тот немного удивленно. «Это имеет значение?» Ван Геория передернул плечами. «Вроде нет. А вроде да. Я вот не раз связь черти с кем установил. Это с одной стороны, с другой же. Исчезали только ра. Вроде и понятно. Пирамида только с вами и взаимодействует, но, может...» Он замолчал, нахмурился, спросил. «Ты, Кир, в пирамиде бывал, конечно?» Внутри парня все похолодело, говорила. «Мама, беги, сынок». Но ответил он внешне безразлично. «Да, статус Ра только через пирамиду подтверждается». «Нет, Кир, статусы там там напали. У вас же есть своя пирамида, так?» Кир кивнул. «А я говорю о великой». Ван Георгий мотнул куда-то в сторону машинного зала. «Был?» «Нет», — коротко ответил парень. Его собеседник неподдельно удивился. «Как это? Оказаться рядом с центром вселенной и не зайти?» «Да я ни одного человека в Уре не знаю, кто бы там ни был». «Да что там Ур, во всем баронстве уверен не сыскать. Туристы потоком. шкаляры в наше время, по крайней мере, там жетоны получали». «Нам их прямо в школе выдали», — умолчал Кира о том, что почти все его сокурсники только и говорили о том, что жетон надо бы обмыть силой Великой Пирамиды, а то хорошей работы не найти. «Что за чушь?» — вскочил Иван Геори. «Ты мой сотрудник, и хоть допуска тебе еще не сделали, так я ничего тебе и рассказывать не буду, а вот в пирамиду мы поедем прямо сейчас. Не обсуждается. Ты на работе!» — припечатал. Он, увидев в лице Кира явное намерение улизнуть. «Марш в канцелярию! Вот тебе записка от меня. Оформишь пропуск в наше удаленное подразделение. Через час, чтобы стоял у главного входа, лично отвезу». «Опять эксперимент?» Хмуро спросил неохотно выбирающийся из уютного убежища парень. «Ага!» Довольно склабилось начальство. «Чего стоишь? Бегом!» Первые пять дней моего путешествия промелькнули скучной курортной прогулкой. «Посмотрите направо. Небо синее, облачка белое, океан сверкает золотом. Налево небо еще синее, океан до горизонта, легкий ветер против хода быстрого катера, комфортный завтрак мирно переваривается внутри». На пятый день я было загрустил. Ходу нам еще дней пятнадцать, если все будет так же удачно. А меня уже подташнивает от этой сини. Оказалось, зря сглазил. Нет, ничего экстраординарного. Бури, шторма, шквалы, нас не зацепили. Просто свежий ветер в борт, переменная облачность. Временами короткий теплый дождь. Но это хорошо, если вы не в пузе крохотный, длинный, как спица с корлупки». Охотно отзывающейся бортовой качкой на короткую рябь, избороздившую длинную океанскую волну. Возможно, совпали частоты колебаний этого суденышка и моих внутренностей, но никогда еще меня так не укачивало. Вообразите, что вам плохо. Так плохо, что мутит от любого движения. А оно вам в этой болтанке гарантировано. Хочется спать, но и там тошнит и выворачивает. Хочется есть, но даже мысль о еде может вас прикончить. Единственное спасение — короткая дневная вахта, доставшаяся мне как главному и единственному пассажиру в светлое время суток. Вахта — это работа, внимание, ответственность, спасение. Спасение, правда, так себе, но на безрыбье, как говорится, и вахта — берег. Пару раз пытался нырнуть в дар храма. Вдруг эта болтанка будет восприниматься оттуда по-иному. Не помогло. «Острова посреди океана нет, а прикрываться от источника пакетом линз надо точно и аккуратно. И как это делать, если тебя болтает, как кильку в пустой банке, привязанной к велосипеду соседского сорванца?» На предполагаемом пути к острову начали истощаться терпение и выдержка. Пару раз с трудом удержался от того, чтобы не сорваться на Тормеле, раздражавшим своей медлительностью и вечной готовностью спать». Едва не сцепился с капитаном, причину теперь даже вспомнить не могу. К слову, матерые моряки тоже, как выяснилось, страдали. Может, не так сильно, а может, умело скрывая это. Постепенно, однако, стал привыкать. Вроде и качка не уменьшилась, и череда дней не стала менее унылой. Но удалось пару раз не отправить за борт, только что съеденный обед. И море сразу же показалось маняще красивым. Чистейшая вода громоздила стеклянные, подсвеченные солнцем нависающие громады волн. Возможно, сказывалась более низкая гравитация по сравнению с Землей. Хотелось остановиться на несколько минут, окунуться в их синюю прохладу. Организм явно начал приспосабливаться. Не сказать, что стало прям совсем хорошо... Но если пореже лазить в трюм и побольше торчать на мостике, вроде и ничего, терпеть можно. Остров я ощутил задолго до того, как верхушки гор темными облачками расползлись над горизонтом. Команда, услышав, что осталось совсем немного, повеселела. Переход вымотал, и все мечтали о небольшом отдыхе. Однако подошли вплотную уже затемно. Пришлось ночь дрейфовать, укрывшись суши от ветра, глубоко. «Якорь не бросить и близко к берегу в темноте не подойти». Помощи в навигации от меня было немного. Оставаясь в даре, я не мог ничего говорить, а выныривая из него, терял ориентацию в почти полной из-за облаков тьме. Убаюканной отступившей качкой проспала. Очнулся выдернутый из сна грохотом якорной цепи, грозившей размолотить в хлам. Хрупкий корпус катера прямо за переборкой — Отделявший тот ящик, что был моей каюты, от того ящика, где эта самая цепь, до времени дремала, выскочил на палубу. Бухты не нашлось, но капитан подобрал удобную стоянку недалеко от берега, укрытую от океанского ветра и волны высокими в этом месте отрогами гор, местами обрывавшимися в воду скалистыми обрывами. — Ну что, Эль, доставили? — Спасибо, Русмел. Давай не торопиться. Выгрузимся, тогда и отпразднуем. — Не боись, Эль, выгрузится — дело техники. Через час будешь уже топать по-твердому. — Ага, решил завтрак зажать. — Да кто тебе мешает? Иди завтракай. Мы тут пока сами позовем. — А чего там? Есть чего интересное? С носа подошел сатрас с возбужденным любопытством, разглядывающий забытый остров. — Я же уже говорил. Развалины старые обсерватории, отсюда источник в прямой видимости, ну, в смысле, над горизонтом, очень удобно. А так остров как остров. Я упорно умалчивал наличие громадной залежи радужного камня. Именно этот факт сыграл главную роль в моей торговле за маяк, которую пришлось выдержать саны и Стариком Самом. Перспектива разрабатывать какой-то затерянный за океаном остров, Не очень привлекало семейство уров, тем более что залежи этого минерала и в радужном разломе были далеки от исчерпания. Но вот вероятность того, что у этих доморощенных монополистов может появиться конкурент, сразу же настроила старика на нужный лад. — Ана, шила в мешке не утаишь. Один раз туда любая скелья попадет, и все. Сразу же учует, что там в недрах. Как бы там ни было, надо забить место за нами. Будем выкупать маяк, — скрипучим голосом отчеканил сам. Маяк, папа, стоит просто немерено. Их ведь не лепят, как пирожки. У ордена в загашнике всего-то пара. Представляешь, что с нас сдерут? А камни с этого острова везти нет смысла, дорого. Рабочих надо завести, снабжать их, кормить. В мастерах у нас с не дешевое удовольствие потом флот матросы и океан не стоит списывать сколько судов гибнет даже в каботажном плавании до Саутрима? у нас что радужный исчерпан это ты не понимаешь дочка все положение семьи висит на разломе монарх он хоть и не жалует а против уров ничего не предпринимал до сих пор думаешь почему да потому что у него альтернативы нет. А «Этот хренов остров, она самая альтернатива. Его не ради денег, а ради того, чтобы нас можно было прижать, заберут. А как семьи не станет, так и радужно новых хозяев обретет». Она хищно улыбнулась. «Семьи не станет? Ну-ну». И ну, -ну. Нукай. это сейчас ты звезда, да Эль под боком. Время идет, мы уже видели» что не особо ты тебя и ждали. Забыла, как плакала? А значит, все возможно. Да и Илья, как ветер, сегодня есть. А где он завтра, сам не знает. Завтрак я, конечно, не пропустил, хотя и жевал надоевшую в болтанке сухомятку, что называется, на ногах. Экипажу вполне доверял, но для душевного спокойствия лучше было все проконтролировать. Если что-то забудут выгрузить то я их уже не найду, пока домой не вернутся. Тормел на пару с Сатрасом спустили на воду крохотную шлюпку, весь путь от араки, содремавшую под плотным брезентом прямо перед рубкой, и начали погрузку под выразительный комментарий капитана. Сам Русмел не гнушался лично таскать ящики из кормового трюма. Впрочем, как оказалось, все мои пожитки легко уместились в эту скорлупку. И по виду туда можно было бы загрузить еще и пару-тройку элей. Но я от удовольствия еще одного, пусть и краткого, морского путешествия отказался, махнул рукой. — Идите, я сам. — Чего сам? Искупаться решил? — ехидно поинтересовался капитан. — Или ждешь, что тебя, как барона, отдельным рейсом повезут? Я не стал отвечать. Невидимая тень от острова уже падала. На меня так, что никаких костылей мне не понадобилось. Натренировался. Удара по ногам почти не ощущалось. Так, немножко присел, амортизируя, когда плотный влажный песок пляжа прыгнул под мокасины. Ну вот остров, я вернулся. Тот никак не отреагировал, молчаливыми склонами нависая над залитой утренним солнцем узкой полосой песка, обрамлявшей каменистые россыпи у подножия обрывов. Отсюда казалось, что мир разделился на три части. Залитая светом стена горы, ослепительно сверкающий океан за спиной и небо. Всмотрелся, темный силуэт катера показался неожиданно маленьким, шлюпку у его борта почти не было видно, так, какое-то неясное шевеление. Который раз ощутил, что расстояние на глаз стоит судить лишь в том случае, когда тебе хорошо знакомы размеры наблюдаемых предметов. Неожиданно подумалось. Прыгнул я не слабо куда собрался. Никого не предупредил, и если уж сам с трудом вижу катер, то и меня вряд ли кто-то видит. Тем более, что капитан, очевидно, не ожидал от меня таких фортелей, подчеркнуто обращаясь сель скорее с издевкой. Прыгать назад категорически не хотелось. Счастье, скоро заметил, как слабое копошение у борта отделилось, скользнув по солнечной рябе темной мошкой, значит, шлюпка идет к острову. Ну и отлично. Осталось дождаться и помочь с выгрузкой. Переправлять вещи на базу буду проверенным методом — захватывать по частям и прыгать — А начну с маяка. На небольшом расстоянии я его прекрасно вижу, он сослужит отличную службу. О том, чтобы прыгать через океан, пока речь не идет. Маяк на плоском мысу и раньше был, но разглядеть его через толщу половины планеты я не мог. Хоть, наверное, правильно было бы сказать, не умел. А вот для чего я сюда явился, так это учиться. Уверен, что среди символов базового языка найдется много чего полезного, а не только скакалка до да светофильтр. Шлюпка подошла довольно быстро. Собственный привод, а не примитивные весла. Чувствовалось, что ребята много где походили и много от кого убегали. На скорости даже вспомогательной посуды не экономили. Когда стали различимы силуэты, помахал рукой. Не сразу, но ответили. И суденышка слегка подправила курс. Выгрузились. Сатрас смотрел с восхищением, тормел напротив, прятал глаза и, похоже, ждал, не мог дождаться, когда же можно будет свалить подальше от опасного Эля. Он напоминал мне моряка, который доставил в трюме судна пару десятков ядерных ракет, тайком от капитана жарил на ящиках, где они дремали шашлык и даже обдумывал с боссманом, не затерять ли пару солидных коробок для себя». «В хозяйстве, ясное дело, такая красота точно пригодится». А потом внезапно узнал, что за таилась под добротно оструганными досками и крашеным цинком. И теперь мазал где надо и где не надо свинцовой примочкой и горячо жаждал одного — быть подальше. «Капитану привет! Спокойного моря и веселого отдыха! Как придете? Через сто дней, если ничего не изменится, жду обратно». «И вам не скучать!» — отозвался улыбчивый сатрас, стоя в пляшущей в прибое лодке. Тормил молча махнул рукой, и крохотная суденушка, едва не взлетев на очередном гребне волны, ходка устремилась к темной черточке дремавшего поодаль катера. Отвернулся, разглядывая громоздившиеся среди крупных валунов ящики. — Ну что, Эль, поработаем?